Глава 15. В конце концов, эта адская боль либо нас прикончит, либо сделает всемогущими. Анна Захарова. Всех не спасешь. Если бы мне платили каждый раз, когда я слышала эти слова, то уже давно построила бы дом своей мечты. А если добавить еще по рублю за каждое мое несогласие с этим выражением, то хватило бы еще и на кругосветное путешествие. Может, даже на два. У меня ушло много лет на то, чтобы найти истинную причину своей болезненной потребности избавить других от страданий. Из-за сильнейшего чувства вины, своими благими делами и намерениями я пыталась сама себе доказать, что я хороший человек. Считается, что там, где много желания всех спасти, есть потребность в том, чтобы спасли тебя. Мой внутренний альтруист с синдромом спасателя как бы безмолвно кричал всему миру о том, что это ему нужна помощь. Самообичевание в виде «виновато по всем пунктам» началось у меня еще в глубоком детстве, а смерть дедушки окончательно этот эффект закрепила. Начиная лет с шести, я стала брать на себя вину за чужие поступки и оплошности. Когда моя подружка детства ломала или портила что-то у нас в доме, я каждый раз опускала свою голову на плаху и говорила маме, что это сделала я. Поначалу мама на меня ворчала и удивлялась, как можно быть такой полоротой. Но на десятый раз мама заподозрила, что что-то здесь не так. Она поняла, что я прикрываю подругу. В подростковом возрасте мы с друзьями часто собирались в большой компанией, устраивали вечеринки и пили алкоголь. Когда все расходились по домам, я оставалась как группа поддержки с теми, кто перебрал. Помню, как сидела рядом с Димой на ступеньках, пока его тошнило. Он говорил, что я не обязана этого делать и могу пойти домой. А я отвечала, что не могу оставить его одного а может, это я боялась остаться одна. И на самом деле это он составлял мне компанию. Всю свою грёбаную жизнь я жила с обостренным чувством справедливости и чувством сильной эмпатии, поэтому мне постоянно, случайно, прилетало по башке, когда пыталась разнять двух дерущихся, например. Я так привыкла отдавать, что в дальнейшем стала испытывать сильное чувство вины, если заботились обо мне. Все время думала о том, что у меня ничего нет взаймы, когда, например, ввиду болезни – Ребенок становится родителем своему родителю, у него теряется ощущение базовой безопасности и развивается гиперконтроль. Ему просто не на кого опереться. Впоследствии человек становится перфекционистом, тем, кто доводит все до ума, а окружающих до истерики. Это люди, которые могут положиться только на себя, ведь они наглухо убеждены в том, что лучше них не сделает никто, а то и вовсе не сделает никак. Так на свет рождаются люди с синдромом отличника. Такое случается и с детьми, чьи родители страдают зависимостями – алкоголь, наркотики и прочее. Когда человеку регулярно отказывают в помощи и поддержке или ругают и обвиняют за его просьбы, то в какой-то момент он начинает считать себя пустым местом – незначительным, неважным, нелюбимым. «Если меня не любят, быть может, я сам в этом виноват? Может, я что-то делаю не так? А что, если я прикладываю недостаточно усилий? Значит, я буду стараться еще больше?» Я буду делать еще лучше. Я буду делать идеально. Тогда меня точно заметят, оценят достоинству, полюбят. Просить и при этом не испытывать стыд или чувство вины. А что, так можно? Похоже, когда-то можно было. Тетя моя мама любила вспоминать, какой оторвой я была в детстве. Под оторвой подразумевался смелый человек, который не боится и не стесняется никого и ничего. Он не боится говорить, просить, делать. Мне не верится, что когда-то давно Будто вечность назад я была именно такой. Я могла смело послать незнакомого выпившего мужика на улице, который почему-то решил, что вправе заигрывать с маленькой девочкой. Уверенно подходила к маме с просьбами. Не боялась открыто поговорить с подругой о том, что меня обидел какой-то ее поступок. Было время, когда я умела спокойно говорить о том, в чем нуждаюсь. Неужели я когда-то могла просить, не испытывая страха? Это что-то из разряда фантастики. Понимание, откуда тянутся истоки этих проблем, пришло спустя мучительный самоанализ. Четыре часа утра. Меня разбудило громкое чавканье, чередующееся с сопением. Оказалось, это муж уже выспался и аппетитно хомячил бутерброды с колбасой. При таких невыносимых условиях я смогла пролежать только пару минут. Я как попугай, который сможет спать только тогда, когда все параметры уравнения соблюдены. Тихо и темно. Поэтому вышла к Степану на кухню, наворчала на него, чтобы он прекращал шарохаться по квартире туда-сюда и хлопать дверцы от холодильника. За окном светало, и стало очевидным, что теперь я точно больше не засну. Пришлось и себе сделать бутерброд. Может, оно и к лучшему, что мы проснулись так рано. До того момента, как Степа вызовет такси, чтобы поехать на работу, еще есть три часа. Появилась отличная возможность позавтракать вместе среди недели и поговорить обо всем, что беспокоит. Я рассказала, как Мишка вчера в саду пожарных вызвал. Ничего не предвещало беды. Миша тихонько сидел и играл с Вероникой. Потом залез на стул и своими маленькими неугомонными ручками дотянулся до сигнальной кнопки. Ровно через две минуты после того, как сработала противопожарная тревога, машина с укротителями огня была у ворот детского сада. Ну и в конце концов вишенкой на торте стало то, что уже вернувшись домой, наш ребенок смыл свои носки в унитаз. Носки стали последней каплей, из-за чего общедомовая канализация окончательно засорилась, и несколько дней на весь подъезд пахло говном. Раунд. Степа внимательно меня выслушал и ответил. И? Как ты хочешь, чтобы я отреагировал? Он мальчик, ему всего лишь 4 года, и он любопытный охламон. Я был точно таким же в его возрасте, и ничего, вырос серьезным и ответственным человеком. Я попыталась рассказать об опасениях воспитателей про гиперактивность и дефицит внимания у Мишки. А Степа ответил, просто он для них неудобный. Он произнес всего лишь одну простую фразу, которая моментально вскрыла мои неуклюже наложенные швы на собственные раны. Я начала рыдать и не давала ему вставить ни слова. Послушай, это действительно важно. Это я привыкла быть удобной для окружающих. Это мой способ защиты. Я хорошая всегда, везде и для всех. Даже тогда, когда я одна и меня никто не видит поэтому меня абсолютно точно можно назвать бесконфликтной и миролюбивой. Я не люблю спорить, если хотя бы на один процент сомневаюсь в своей правоте. Я физически себя плохо чувствую, если в коллективе кто-то между собой ссорится. Это никоим образом меня не касается, но я всегда стараюсь примирить враждующие стороны, иначе плохо будет мне. Мне дискомфортно, если в воздухе висит напряжение. Где бы и с кем я ни находилась, будь то дом или улица, да даже работа, Первое, что я делаю, пытаюсь просканировать людей на их эмоциональное состояние. Редко выхожу на улицу, потому что в стенах собственного дома я как будто под защитой. Сегодня я осознала, что по этим причинам я боюсь смотреть незнакомым людям в глаза. Я боюсь увидеть их реакцию на меня. А вдруг на их лицах я прочитаю неодобрение. Вот и хожу, опустив глаза в пол. Лишь еще раз прожив и проговорив эти чувства вслух, Я смогла признаться мужу, что десять лет я встречала его с работы с замиранием сердца. Открывая ему дверь, я сразу же пыталась определить его настроение. Хорошее ли оно? А если плохое? Это я сделала что-то не так? На что Степан перепуганно мне ответил. Господи, Алина! У меня если день не задался, я разве избиваю тебя? Так что ли? Нет, ты этого не делаешь. Но так поступала моя мама. Я всегда буду помнить какой она была до аварии. Буду помнить ее самой нежной и ласковой мамой на свете. Но это было до. Не от хорошей жизни формируются умение и желание понимать, что творится в чужих головах. Вот откуда берется эмпатия. Ты научился чувствовать других из-за страха. Ребенку надо знать, что в голове у его родителя, а то может огрести, если вовремя не сориентировался. Вот такой вот способ выживания».